Вот зарегистрирую авторские права и разбогатею. Вот что вам нужно знать об интеллектуальной собственности. У большинства творцов отношения с авторским правом такие. Они делают работу на заказ, передают ее клиенту, получают деньги, иногда выкладывают в портфолио. И все. В договоре может быть написано что-то вроде «Исключительное право передается заказчику», чтобы это ни значило а может и не быть ничего указано. В целом вас может это устраивать, но тогда вы упускаете возможности как для защиты себя, так и для дополнительного заработка. В этой главе разбираемся в основах авторского права и управления интеллектуальной собственностью. Сначала теория, а в конце – практические рекомендации. Мы предлагаем поверхностное изложение части книги «Своровали?» «Накажи!» – Алексея Башука. Он видел эту главу и благословил ее. Если нужна полная версия, читайте неповторимый оригинал. Чтобы этот разговор построить грамотно, нужно зайти немного издалека, поговорить о том, что такое авторское право, интеллектуальная собственность, неотчуждаемые права, лицензии и так далее будет какое-то количество юридической теории. Может показаться, что вся эта теория вас не касается. Но вот вам мысль. Знание прав однажды позволит отсудить у нарушителей несколько миллионов рублей. А если все хорошо сложится, то правильно защищенная интеллектуальная собственность будет кормить вас всю жизнь. Но чтобы так случилось, Нужно сначала понять, что это за право и собственность, а не переключить дальше, будто это все не про вас, а это про вас, про богатых творцов. Интеллектуальная собственность. Если вы что-то нарисовали, написали или запрограммировали, вы создали произведение. По умолчанию оно – ваша собственность. Никто не имеет права делать с ним ничего, публиковать на своем сайте, переписывать, сокращать, дополнять, включать в какие-то свои наработки, ничего. Даже в некоммерческих целях. Даже чтобы вас пиарить. Чтобы у кого-то появилось это право, вы должны его предоставить. Специально регистрировать авторские права не нужно. Надпись «Копирайт Иван Петров» не обязательно и никак не усиливает защиту. Передача оригинала произведения в депозитарии авторских прав, что бы это ни значило, на практике мало что дает. Регистрация обязательно в сфере патентов и брендов, а вот в сфере авторских прав никакая регистрация не нужна. Как и с другими видами собственности, интеллектуальной вы можете распоряжаться, зарабатывать на ней и защищать. Есть редкие случаи, когда другие люди могут воспользоваться вашим произведением по правилам свободного использования. Например, вашу работу можно цитировать со ссылкой и критиковать, по ней можно учиться, и так далее в пределах закона и здравого смысла. Но можно ли считать такое использование свободным, решает суд, если до него дойдет дело. Защита интеллектуальной собственности. Чтобы защитить свои права, то есть наказать нарушителя, нужно приложить некоторые усилия, найти его, написать претензию, дать время ответить и, если реакции не будет, направить заявление в суд, подождать заседания, натравить на него юриста и так далее. На защиту уйдет время и деньги. Приготовьтесь выложить на старте около 50-100 тысяч и ждать от 3 до 6 месяцев поэтому большая часть прав на интеллектуальную собственность фактически не защищается. а вчинка не стоит выделки. Например, если вы сделали репост мема в соцсети, формально это нарушение. У вас нет лицензии на копирование чужого материала. Но автор картинки не будет требовать компенсации. На суды придется потратить полгода и 30-50 тысяч, а получит он тысяч десять. В итоге никто так не душится. Наоборот, тоже. Если заказчик не указал в договоре порядок передачи прав, формально он не может использовать произведение. Но вы не будете требовать, чтобы он заплатил за передачу прав. Это плохо для репутации. А вот реалистичный сценарий. Вы иллюстратор, который опубликовал в портфолио картинку с милыми котятами. Какой-то предприниматель использовал ее в продукте, например, напечатал интерьерную картину и выставил на маркетплейсе. Вы направляете претензию. Если все сделаете грамотно, вы заставите нарушителя снять товар с продажи и заплатить вам компенсацию в несколько сотен тысяч рублей. Таких случаев сотни. Нерадивые предприниматели иной раз платят миллиону за Машу и Медведя, трех котов, героев Марвел и других популярных персонажей. Логика нарушителя была такой. Картинка лежит в открытом доступе в поисковой системе, на ней нет водяного знака, значит, ее можно использовать. Но он не прав. То, что иллюстрация размещена в интернете, никак не снижает степень защиты авторских прав. Представьте, что оставили машину на улице и забыли включить сигнализацию. Это не значит, что кто угодно теперь может на этой машине кататься. Она технически не защищена, но формально – да. Или так. Вы написали остроумный текст про деньги, он завирусился. Маркетологи крупного банка взяли текст и с небольшими изменениями опубликовали в соцсетях банка. Можно направить претензию. Скорее всего, вам заплатят до суда, чтобы не попадать в пиар-скандал. В России права авторов защищаются хорошо, но на это нужны деньги. Кто защищает свои права, у того они защищены. Права на интеллектуальную собственность. Юристы делят права на разные категории в зависимости от того, как с этими правами можно обращаться. Есть неотчуждаемые права, то, что намертво приклеено к вам и вашему произведению, что нельзя продать, подарить или передать по наследству. Например, право называться автором. Если кто-то выдал ваш текст за свой, это нарушение личных неимущественных прав. Компенсации за такое нарушение есть, но чисто символические. Есть права, которые похожи на имущество. Их можно продавать, передавать, дарить и так далее. На юридическом они называются исключительным правом. В единственном числе. Несмотря на название, Это право никого ниоткуда не исключает. Это просто фраза, которая означает все имущественные права на произведение. И еще раз внимание. Мы говорим о термине исключительное право. Не исключительные права это неграмотно. И не исключительная лицензия это другое. И еще. Исключительное право похоже на имущество, но это не имущество в полной мере. Это метафора для наглядности. В исключительное право входят все возможные права на использование произведения. Право публиковать по отдельности и в составе произведений, издавать в виде книг, комиксов, фильмов, песен и мемов, превращать в игрушки и мерч, адаптировать, переводить, помещать в блокчейн, обучать нейросети, перепечатывать под копирку или отливать в бронзе, продавать или распространять бесплатно. Если завтра появится новый способ использовать произведение, он тоже войдет в понятие «исключительное право». Когда вы создали произведение, то по умолчанию стали одновременно и автором, и правообладателем, тем, кто обладает исключительным правом делать с произведением что угодно, и дальше можете передавать его другим в полном объеме или по кусочкам. Передача права и лицензирование Вы можете передать заказчику исключительное право, тот самый термин в единственном числе, на созданное вами произведение. В переводе с юридического это значит «вот тебе все права на произведение, делай с ним что хочешь, а я с этим больше ничего сделать не могу». Это то, что прописывается в большинстве договоров «простое ленивое решение». Когда вы передаете заказчику исключительное право, то формально больше не можете использовать работу вообще никак, даже опубликовать в портфолио. Это не шутка. Произведение по-прежнему вашего авторства, но вы как автор не можете его использовать, потому что передали это право заказчику. Чисто формально вам нужно получить лицензию даже на публикацию в портфолио. Никто за этим всерьез следить не будет, но при желании вас могут вежливо попросить все удалить. Метафора передачи исключительного права – продажа квартиры. Вот вы подписали договор и передали ключи. С этого момента вы не можете жить в этой квартире, прописываться в ней, вводить в нее друзей и хранить ненужную мебель. Ничего нельзя. А новый правообладатель может делать все, что угодно в рамках закона. Вывести вещи, сделать перепланировку и ремонт, Вводить гостей, превратить в апартаменты и сдавать другим жильцам. Другое дело – лицензирование. Вы даете попользоваться своим произведением определенным образом, на конкретных условиях и в ограниченный срок. Если передача исключительного права – можно все, то лицензирование – можно только это. Если продолжать аналогию с квартирой, то лицензирование похоже на аренду. Вы говорите новым жильцам, Мебель можно использовать, но нельзя вывозить и ломать. С животными нельзя, курить нельзя. Вот в эту комнату не заходим. Сдавать комнаты другим нельзя. Интернет можете подключить сами. Я к вам приезжаю на проверку раз в три месяца. То есть вы детально прописываете правила, а арендаторы обязаны их соблюдать. Переносим на творчество. На издании этой книги... Мы заключили с издательством лицензионный договор. Мы дали издательству право публиковать книгу в определенных форматах, а также передавать права на печать книги в других странах. Все это на 5 лет. Через 5 лет мы можем продлить лицензию, договориться о новых условиях, уйти в сам издат или перейти в другое издательство. При этом за нами остается право запустить курс по мотивам этой книги или, например, сделать блокнот, Правок больше нет для встречи с клиентом. Лицензирование произведений полезно, когда вашу работу могут использовать многие люди, не связанные между собой. Например, если вы фотограф, то можете продать лицензию на один и тот же пейзаж множеству разных журналов и сайтов. А если вы автор детской книги, то можно передать лицензию на издание одной компании. На производство игрушек и сувенирки другой компании, а на съемку мультиков третий. Если вы делаете что-то на заказ под задачи клиента, то лицензирование вряд ли поможет. Например, сделанный по заказу клиента сайт нет смысла предлагать другим заказчикам, он им не подойдет. Если вы написали текст о каком-то бизнесе, то его не сможет использовать другое предприятие. В этих случаях по смыслу лучше подходит передача исключительного права. Терминологическая путаница связана с тем, что в прессе часто звучит фраза «исключительные права на что-то там», например, «Голливудская студия приобрела исключительные права на экранизацию такой-то книги». Это по-человечески понятно, но юридически неграмотно. Студия могла либо приобрести исключительное право сразу на все – экранизацию, мерч, компьютерную игру и все что угодно. Либо она получила исключительную лицензию именно на экранизацию, а все остальные способы использования остались за автором. Итого, не путайте право и лицензию. Исключительное право – можно все. Лицензия – можно что-то конкретное. Какие бывают лицензии? Лицензия может давать сколь угодно ограниченные полномочия на любых условиях. Вот примеры, что можно ограничить и разрешить. Способы использования. Публикации в интернете, издание книг, производство продукции, использование в рекламе. Время. Выдать лицензию на год, 5 лет, насколько угодно. Иногда лицензию привязывают к тиражу продукции. Например, можно выдать лицензию на 100 тысяч проданных единиц товара. Место использования – город, страну, сайты, на которых будет опубликована работа. Можно запретить или разрешить предоставление дальнейших лицензий другим, то есть сублицензирование. Можно запретить или разрешить изменение произведения. Редактуру, адаптацию, включение в сборники, создание ремиксов. Можно прямо уточнить. Сборники можно, обрезка и удлинение можно, ремиксы можно, а кавер-версии уже нельзя. Можно добавить условия использования произведения. Например, давая лицензию на логотип, можно запретить использовать его не по брендбуку. Еще лицензии бывают исключительными и неисключительными. Исключительная значит, что полномочия есть только у конкретного человека и больше ни у кого. Этому можно, остальным нет. Например, исключительная лицензия на экранизацию означает, что только эта студия может снять фильм по книге. Не исключительная, соответственно, наоборот. Такие же полномочия может получить кто-то еще. Например, Когда вы покупаете фотографии в фотобанке, то получаете их по неисключительной лицензии. Кто-то другой может тоже купить эту же фотографию и использовать у себя. Как этим пользоваться при работе с клиентом? Все, что сказано ранее, это теория. На практике правилами и лицензиями серьезно занимаются. Только если компания зарабатывает на разработках, брендах, и других объектах. Для них защита интеллектуальной собственности – вопрос выживания. Еще внимательнее к этим вопросам относятся те, у кого вся работа крутится вокруг авторских прав, в издательском деле, в фотобанках, при управлении правами на музыку и фильмы. Если же ваша деятельность не пахнет издательствами, СМИ или большим бизнесом, вот пошаговое руководство». Шаг первый. Определите для себя реальный объем прав, который нужен заказчику. Если вы делаете проект персонально на заказ под конкретную задачу, то заказчику нужно исключительное право, то есть полный набор. Если же работа нужна на время или вы можете потом перепродать ее кому-то еще, определитесь с объемом полномочий для лицензии. Шаг второй. Используйте эти знания в переговорах. Если для клиента ваша цена слишком высока, и вы хотите ее снизить, а снижать нужно в обмен на что-то, предложите лицензирование. И тут можно поторговаться. Например, если вы проводите фотосъемку, то можно дать лицензию на год, после чего можно будет добавлять снимки в фотобанк и продавать дальше. Тогда это будет дешевле, чем передача исключительного права. Шаг третий. Пропишите условия в договоре. Важно человеческим языком прописать все переходящие клиенту права и предоставляемые лицензии во всех подробностях. Это круто выглядит. Вы цените свой труд и уважаете клиента. Также это защищает заказчика и дает чувство уверенности. Передачу прав в договоре, акте и при оплате нужно прописывать отдельно. Условно, если работа стоила 100 тысяч, то в договоре напишите, что стоимость передачи исключительного права составляет 10 тысяч рублей и включена в общую стоимость проекта. Шаг 4. Предусмотрите лицензию для портфолио. Если вы передаете исключительное право, пропишите, что клиент предоставляет вам бессрочную лицензию на публикацию работы в целях продвижения ваших услуг на любом личном сайте и в портфолио. Шаг пятый. Грамотная передача. Когда будете подписывать акт, приложите к нему копии произведения в любом виде или хотя бы вставьте в акт ссылку на облако, где лежит копия. У клиента должна остаться бумага, по которой вы передали ему право или предоставили лицензию на вот такое конкретное произведение. «Крысиный режим. Ни слова о правах». Если вы частное лицо и делаете работу по заказу, закон на вашей стороне. Если не указали в договоре ничего про права, то формально они от вас не перешли. Даже если клиент заплатил, даже если вы подписали акт, даже если делали работу по его заказу, не было передачи прав по договору, значит, они не перешли. Логика закона здесь такая. Без договора вы получаете деньги за саму работу, а вот для перехода прав нужен документ. Получается, если вы не прописали передачу прав, формально вы можете предъявить клиенту претензию, мол, нарисовать-то я вам нарисовал, но право не передавал, поэтому вы нарушитель, платите компенсацию. Но на практике так почти никто не делает. Это губительно для репутации и просто по-человечески плохо. Надо наоборот. Объясните клиенту все права, Проведите его за руку по условиям, разъясните разницу между исключительным правом и лицензиями. Покажите, что вы серьезно относитесь к теме и хотите защитить интересы заказчика. Это возвышает вас в глазах всех здравомыслящих людей. Душить клиента правами можно только в одном случае, если он вам не заплатил, но начал использовать вашу работу, то есть в случае «китка» но об этом в последнем разделе книги. Защита для клиента. Если вы явно не передали права или вообще работали без договора, то вы подставили своего заказчика. Без документа о передаче прав ему будет очень сложно доказать нарушение, если кто-то третий вступит с ним в судебный спор. Представьте ситуацию, вы нарисовали для клиента дизайн сайта. Через год Клиент обнаружил точно такой же сайт у конкурентов. Предположительно, они скопировали. Заказчик идет в суд, чтобы наказать нарушителя и взыскать компенсацию, а суд ему такой, «А у вас право на это произведение есть? Чем докажете? Ничем?» «Значит, и защищать вам нечего. До свидания». Суду не очевидно, кто у кого украл. Может быть, и ваш клиент, и его конкурент оба украли. Чтобы защитить право на произведение, заказчик должен доказать это право, а доказательство – это акт передачи прав со скриншотами. Права третьих лиц. Еще один аспект защиты клиента – как вы используете чужие произведения в своей работе – шрифты, фотографии, стоковые видео и музыку. Все это – чьи-то произведения, и чтобы их использовать в работе, вашему клиенту потребуется лицензия. Для дизайнеров главный вопрос – шрифты. У вас на компьютерах лежат сотни шрифтов, которые вы можете применить в любой момент. Технически вас ничего не останавливает. Но всякий шрифт – это чье-то произведение. Чтобы ваш клиент мог использовать вашу работу с применением чужих шрифтов, ему нужна лицензия. Вы должны озаботиться тем, чтобы она у него появилась. Если не озаботиться лицензией для вашего клиента – правообладатель шрифта может объявиться с претензией. Например, так делает студия Лебедева. Если вы используете студийный шрифт без лицензии, вы получите претензию с требованием выплатить в несколько раз больше, чем вы бы заплатили за саму лицензию. Споры поставлены на поток. Суды встают на сторону правообладателя. Другой пример – картинки из интернета. Их можно использовать как временную меру для внутренних показов клиенту, но в конечном продукте все картинки должны быть либо вашими, либо лицензированными. Монтируете видео и хотите добавить музыку? Проверьте, на каких условиях она распространяется. Скорее всего, нужно будет приобрести лицензию в магазине фоновой музыки. Особенно осторожно с популярной музыкой. Если вашу работу выложат на международный видеохостинг, Вашему заказчику может прилететь претензия, а его канал получит страйк. Это может быть плохо для монетизации видео, его продвижения или даже судьбы всего канала. Для таких случаев есть специальная чистая музыка для видео, но на нее тоже нужно получать лицензию. Пишите код и хотите использовать чужие технологии и библиотеки? Почитайте лицензионное соглашение. Даже если библиотека хранится в открытом репозитории и скачивается одной командой в терминале, это не значит, что вы можете без ограничений использовать ее в коммерческом продукте. Читайте лицензии. Что будет, если вы не получите лицензию на что-то чужое? Зависит от удачи и настроя другого человека. Какие-то авторы живут спокойно и ничего не знают о нарушении прав на свои произведения. У кого-то есть организации, которые ходят по интернету и ловят нарушителей. Кому-то самому нечего делать, например, наследникам великих людей, и они рассылают претензии всем подряд, кто хоть как-то применил произведение их гениальных родителей. Процитировал? Нарисовал что-то похожее? Использовал образ? Запостил мем? Лови претензию. Какой из этих вариантов попадется вашему заказчику, неизвестно. На всякий случай лицензируйте все чужое, так вы не подставите ни себя, ни клиента а ваше серьезное отношение к чужим правам лишний раз вселяет в клиента уверенность. Никто об этом обычно не думает, а вы думаете. Значит, хороший специалист, надо всем рекомендовать. Кейсы. Перед вами ситуации, близкие к реальным. Сначала предпосылки, потом вопросы. Постарайтесь найти ответы самостоятельно. Ситуация. Клиент пропал. Вы делали дизайн для компании средней руки. На 80% проекта ответственный за проект со стороны клиента перестал выходить на связь. В офисе вас динамят и кормят завтраками. Мы передадим Ивану Васильевичу, но он сейчас недоступен. У вас подписан договор, была предоплата 20%. Как получить оставшиеся 80%? Ответ. Смотрим в договор. Если там есть условия, что клиент должен в течение стольких-то дней принять работу или обосновать отказ, то доделываем работу. Официально передаем все клиенту в одностороннем порядке и ждем реакции. Когда реакция не последует, пишем вежливое письмо, потом строгую досудебку, потом суд. Если в договоре этих условий нет, просто пишем письма без особой надежды. Об этом будет в следующем разделе. Ситуация «Суперсекретность». Вы сделали проект для крупной компании и рассказали об этом в портфолио. Спустя короткое время с вами связались юристы заказчика и строго потребовали удалить упоминание, что вы с ними работали. Удалить с вашего сайта логотип и упоминание работы. Можно ли сейчас защититься? Формальный ответ. Если в договоре вы передали исключительное право на работу и не получили лицензию для портфолио, то формально заказчик прав. Скорее всего, у вас также нет права использовать логотип клиента. Если же вы исключительное право не передали, то работу публиковать можно, а вот логотип – нет, он не ваш. Но по-человечески лучше не делать клиенту намеренно больно. Просят убрать, разберитесь, почему именно. Проявите человеческое участие и помогите клиенту, а не упирайтесь рогом. В ситуации верните деньги. Спустя год после удачно сделанного проекта с вами связывается бухгалтерия заказчика с требованием вернуть внесенную тогда предоплату. Их аргумент – что не подписаны акты, следовательно, работа не сдана. Как из этого выкрутиться? Ответ – смотрим в договор. Если там было условие про автоматическую приемку работ в отсутствие письменного отказа, запрашиваем у бухгалтерии этот документ. Так как у них его не будет, составляем акт нужным числом и высылаем. Если условия про автоматическую приемку нет, то формально заказчик прав, и работу мы не передали, деньги придется вернуть. Это можно оспорить в суде, доказав, что работу на самом деле приняли, но лучше до суда не доводить и договориться по-человечески с заказчиком. С бухгалтерией вы вряд ли договоритесь. Ситуация чужие шрифты. Вам заказали упаковку зефирок, вы использовали в ней шрифт Иволга, студии Лебедева. Вы предупредили клиента на словах, что ему нужно будет купить лицензию на этот шрифт. Через полгода клиент требует у вас выплатить 500 тысяч рублей в счет ущерба из-за того, что студия Лебедева отсудила у них компенсацию за использование шрифта без лицензии. Кто виноват и что теперь делать? Ответ – смотрим в договор. Там может быть условие, что вы гарантируете отсутствие нарушений прав третьих лиц и готовы отвечать за ущерб третьим лицам, причиненный вашей работой. Если оно есть, то вот реализовался риск. Если этих гарантий и обязательств нет, то формально вы за это не отвечаете. Ситуация споры с юристами. Вы договорились с клиентом, что сделаете скидку, но проект должен быть публичным. Использование логотипа заказчика, съемка в кейсе. Теперь вы читаете договор, а там написано, что ни о чем рассказывать нельзя. При попытке убрать это из договора, юристы протестуют. Как их переубедить? Ответ. Юристов убеждать не надо. Это не их решение. Нужно говорить с клиентом. Можно выписать положение о которых вы с клиентом договорились, и через клиента передать его юристам как задачу. Ситуация слишком долгое согласование. Ваш потенциальный клиент – бизнес федерального масштаба. Вы уже должны были начать проект, а юристы все никак не согласуют договор. Ваш психологический бюджет на обсуждение уже давно потрачен. Дальнейшее обсуждение вам уже невыгодно. Если вы затянете обсуждение еще хотя бы на две недели, то вы уже не успеете сделать проект, в выговоренное с заказчиком сроки. Как разумнее всего поступить? Ответ. Используйте аргумент о поджимающих сроках, чтобы воздействовать на вашего заказчика. Юристы просто делают свою работу, составляют безопасный для своего работодателя договор. Они ничего не знают о сроках вашего проекта. А в будущем закладывайте в свою внутреннюю смету время на долгое согласование.